Глава седьмая Захлопнув крышку ноутбука, я снова положил его в сумку. Я предполагал, что Кассандра захочет меня предостеречь, но она опоздала. Не хватило буквально нескольких минут для того, чтобы я мог удрать. Теперь же было слишком поздно. — Сынок, — произнес обеспокоенный и, вероятно, удивленный моим поведением отец, — что происходит? Едва он вошел в номер, а я, заперев за ним дверь, успел объяснить ему хоть что-то, как от Кассандры пришло сообщение с кодом активации для связи в РИЧ. «За тобой был хвост, папа!» Он недоверчиво покачал головой. «Никакого хвоста не было. Я проверял. Мне не хотелось его огорчать. Если еще несколько мгновений назад у меня были какие-то сомнения относительно двух мужчин, оставшихся в машине вместо того, чтобы идти за отцом, однако теперь, благодаря Кассандре, эти сомнения переросли в твердую уверенность. «Все подтвердилось», — сказал я отцу, показывая на ноутбук. Отец внезапно побледнел и повернулся к окну. Хотел что-то сказать, может, возразить, а может, попросить прощения, но я не дал ему возможности сделать ни то, ни другое, сказав... Теперь это уже неважно Мне надо побыстрее исчезнуть отсюда, пока не подъехало подкрепление. Он посмотрел на меня с недоверием. «Понимаю, как это звучит», — продолжил я. «Но теперь дело приобрело гораздо более серьезный оборот. Наверняка никто не будет устраивать облаву, сынок. Облаву нет, но несколько полицейских уже точно находятся тут». В средствах массовой информации ничего о тебе не говорили. — Это еще хуже, — пробормотал я. — Это значит, что у них развязаны руки. — У кого? — У полиции, у уголовников. — Не знаю. Но флешка с ответами ждет меня во Вроцлаве. — Где? — Неважно. Я должен незаметно добраться до машины. Впрочем, я тут же пришел к выводу, что это просто нереально. Мне от контролера-то в городском центре культуры никогда не удавалось убежать, а тут от полиции. С подобным я не сталкивался ни разу. И потому не было смысла обманывать себя. Первая же попытка окажется последней. Что мне оставалось? У меня было немного сменных вещей и наличных денег. В принципе, можно управиться и без автомобиля. Нужно только незаметно покинуть отель. Если эти полицейские тут впервые, они могут не знать, что выйти из холла можно как с фасадной стороны гостиничного комплекса, так и с тыльной, где находится бассейн, теннисные корты и лес. Они подъехали одни, никого здесь больше нет. Или мне так просто кажется? А может, должно казаться? Что собираешься делать? — спросил отец. — Не знаю. — Может, с ними как-то... — Обговорить условия добровольной сдачи? Продолжил я за него, подходя к окну. — Ни о чем ином они со мной, скорее всего, говорить не захотят. Отец на собственной шкуре испытал порядки, принятые в Польской Народной Республике. Мне думалось, что уж кто-кто, а он-то точно выразит, мягко говоря, недоверие к государственным органам. Я глянул на полицейских. Они продолжали сидеть в машине, делая вид, что кого-то ждут. На миг у меня возникла дурацкая надежда, что из главного входа выскочит какой-нибудь ребенок с теннисной сумкой и направится к Опелю. Однако ничего такого не происходило. Те двое, несомненно, ждали меня или своих товарищей, которые, вероятно, были уже на пути сюда. Мне предстояло принять решение. «Выйду через заднюю дверь», — сказал я. Отец встал сбоку и выглянул в окно. «Ты уверен? Хорошо подумал». «Не уверен. Но что я еще могу сделать?» Он повернулся ко мне. «Может, в таком случае я как-нибудь тебе помогу? Отвлеку их?» «Нет», — сразу отверг я его предложение. «Ты лишь заставишь их думать...» что что-то не так. Останься в комнате. Безусловно, можно было устроить что-то вроде этого, но мне не хотелось подвергать отца риску. Он и так многое сделал. Еще неизвестно, с чем и с кем столкнутся они с матерью, когда я поеду во Вроцлав. Если поеду... Еще несколько секунд я наблюдал за полицейскими, надеясь, что они совершили самый распространенный профессиональный промах, недооценили противника, что посчитали меня примитивным любителем, который не сориентируется даже в том, что они уже здесь. Я поднял сумку, обнял, наверное, впервые за добрых пятнадцать лет отца, заверил его, что стану беречься, хотя, по-хорошему, многое зависело уже не от меня. Потом направился по коридору в сторону заднего выхода. Мне была знакома только опушка леса, растянувшегося за комплексом. Когда-то я катался здесь на велосипеде, но при этом я прекрасно отдавал себе отчет в том, что заблудиться в его густых зарослях могли даже жители окрестных деревень. Это имело свои плюсы и минусы. При счастливом исходе мне удалось бы убежать. На другой стороне леса размещались Нивки, а чуть дальше — Турава, местный магнит для всех, кто летом любит проводить время у воды. Я был уверен, что где-то там сяду на поезд, идущий до Вроцлова. Теперь надо было только выбраться из отеля. Задержавшись у выхода и слегка наклонив голову, я огляделся. Никого, кто стерег бы этот выход, не заметил. Отсюда можно пройти до закрытого бассейна или попасть непосредственно в заднюю часть ресторана. Территория была огорожена, что создавало серьезную проблему. Как и большинство жителей Аполя, я когда-то играл здесь в теннис и мячик, пару раз перелетал через сетку на другую сторону. Чтобы миновать ограждение, нужно пройти вдоль лесного массива. Я вышел из здания, все время настороженно оглядываясь. Со стоянки меня можно было заметить лишь в момент передвижения от отеля к закрытому бассейну. Достигнув его стены, я отдышался. Никто за мной не гнался, никто не ждал меня. Именно так мне казалось. Но когда я повернул в сторону леса, то услышал хрипловатый мужской голос. «Только спокойно, Вернер!» Я увидел стоящего в нескольких метрах передо мной... Полицейского в форме. Хм, все-таки недооценки они не допустили. Не зная, что последует дальше, я замер на месте. Сотрудник держал руку на открытой кобуре с пистолетом. Его настороженный взгляд говорил мне, «Только попробуй». Я почувствовал, как меня бросает в жар. Определить дальнейшее развитие ситуации было невозможно. Бежать не имело смысла. Дать взятку? У меня нет с собой даже половины суммы, которую можно было бы предложить этому человеку. Отчаянная атака? Даже если б я был искушен в мордобитии, полицейский успел бы достать оружие. Он смотрел на меня испытующе, подозрительно, словно ожидая какой-либо неразумный поступок с моей стороны. И имел для этого все основания, поскольку с самого начала всей этой истории... Мое поведение было совершенно неадекватным. «Не дергайся. И без нервов», — предупредил полицейский. Слюна загустела у меня в горле, и я никак не мог ее проглотить. Стоял, как пораженный молнией, не в состоянии двигаться. Только теперь осознал, что это действительно конец. Попаду в небольшую комнату без окон. Буду допрошен, а потом окажусь в следственном изоляторе. Если б я не сбежал с места преступления, то наверняка мог бы отвечать на вопросы следствия, оставаясь на свободе. В данной ситуации полиция будет ходатайствовать о временном аресте, а суду не потребуется много времени на размышления. Ситуация понятна. Все обстоятельства не в мою пользу. И то, что меня застукали в пригородном отеле одно из них, Я сделал единственное, что мог. Поставил сумку на землю и, подняв руку с открытой ладонью, заявил. Все это недоразумение. Мужчина, вздрогнув, нервно рассмеялся. Я не был специалистом по знакам различия, но две скошенные полоски на погонах не означали достаточно высокого звания. Речь идет о звании старшего сержанта. Кроме того, сотрудник производил впечатление старого зануды. Он глянул на мою сумку, потом на меня и скомандовал. «Вали отсюда!» В первый миг я подумал, что ослышался. Потом сообразил, что-то здесь не так. Полицейский не воспользовался рацией, не позвал своих товарищей, чтобы пресечь мой вероятный побег. «Убегай, — говорю тебе!» Я ничего не понимал. Ни что сказать, ни как вообще реагировать. Но агрессивный тон его голоса наводил на мысль, что, как только я выполню эту его команду, он выхватит оружие. — Вообще-то, я не собирался... — ответил я. — Сделаю все, что... — Не понимаешь? Он подошел на шаг ближе. Снова оглядел меня. — Можешь сваливать отсюда. Сию минуту. «В чем дело?» «Мой командир сейчас с другой стороны, но скоро появится здесь!» Он беспокойно посмотрел в направлении леса. «Ну же, бля...» «Опусти руки и вали!» «Но у тебя мало времени!» — предупредил полицейский, придвигаясь еще ближе. «Только теперь я заметил, что он убрал руку с пистолета. Не понимаю, что...» «Все поймешь в свое время, Вернер!» «А пока ты должен убираться отсюда!» Я открыл рот, собираясь сказать, что даже не знаю, куда убегать, но полицейский прервал меня. «Ближайшие станции в Демпской и Хшанстовицах. Знаешь, где это?» Я глянул на его именную нашивку, на которой значилось «И» Фалков. Решил для себя, чтобы здесь не происходило, Надо это запомнить. Вроде знаю, но намеревался на самом деле идти в другую сторону и избавиться от хвоста в лесу. Он скептически качнул головой, и мне хватило этого, дабы понять, что мой замысел был так себе. Я помнил, что через Туравские леса тянутся какие-то рельсы, но, вероятно, поблизости не было ни одной станции. Может, мне действительно... «Необходимо направиться к одной из расположенных на другой стороне. И вообще, что за чудо случилось, что у меня появился такой выбор?» Я посмотрел на Фалкова. Тот нервным жестом указал мне направление. «Беги, Вернер, пока еще можешь!» Но я не собирался так просто покидать человека, который точно как-то был связан со всем происходящим. Я понимал, что времени не ждет, но не мог не воспользоваться таким случаем. Сначала объясни мне, что происходит. Кто ты? Нет времени. Или ты сейчас исчезнешь, или... Издалека донесся негромкий зов. Это мой командир, — предупредил Фалков. Понимаешь, что будет, когда он придет сюда? Меня это не волнует. Я хочу знать, что все это значит, мать их! Кто убил Блицера? Что с Евой? Полицейский выргался себе под нос, наморщил лоб и враждебно, почти с ненавистью, поглядел на меня. «Сказал же тебе, все узнаешь!» «Я не намерен ждать!» Вновь послышался голос. Я понимал, что Фалкову в конце концов придется ответить командиру, чтобы не вызвать подозрений. «Смывайся!» Он был прав. Хотя я упускал случай узнать что-то здесь и сейчас... У меня еще оставался шанс прослушать запись, ждущую меня во Вроцлаве. Дальше тянуть было нельзя. Схватив сумку, я тронулся с места. Вслед мне донеслось «Никому не доверяй!» И когда я на ходу обернулся, Фалков повторил «Никому!»